Несмотря на подобное толкование, Беркли все же ничего не намерен отбирать у природы из ее богатства и яркости красок. Все, что мы видим, слышим, осязаем или каким-либо образом понимаем и задумываем, остается таким же устойчивым и постоянным, как прежде. Существует некая рерум натура, природа вещей, благодаря которой различие между реальностью и химерами сохраняет всю свою силу. Мир Беркли стремится быть постоянным, миром, который мы проверяем на опыте и в котором нам приходится жить всегда. Все, что говорится в Священном Писании от имени простого народа против мнения ученых, поддерживаю и я. Во всех вопросах я стою на стороне толпы. Беркли ничего не вырывает из нашего мира. Единственное, что он отрицает, это то, что философы называют материей или телесной субстанцией. Однако отбросив материю или телесную субстанцию, человечество не терпит ущерба и не приумножает своих страданий. Отрицание материи не обедняет жизни, а люди даже не заметят и не догадаются, от чего отказались. Цель отрицания материи заключается только в том, что атеистам больше нечем оправдывать и обосновывать свое неверие, Для Беркли существуют реальные столы, дома, площади, сады с растениями, реки и горы. С его точки зрения не существует только материи. «Если мир есть лишь совокупность идей человека», – вопрошает Бертран Рассел, – «как же быть с непрерывностью существования мира? Не перестают ли вещи существовать всякий раз, когда человек перестает их воспринимать? Для ответа на эти вопросы Беркли вновь прибегает к помощи Бога. Мир, когда его не воспринимает данный человек или другие люди, продолжает существовать в восприятии Бога. Вечный дух своим воздействием на души людей вызывает появление в них восприятий и их чередование, в противном случае то, что называется природными предметами, существовало бы проблесками, скачками.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 И вот почему дерево будет существовать, наблюдаемое вашим покорным слугой Богом. Десятое. Философия физики. Беркли, предшественник Маха. Номинализм, согласно которому в объективной действительности общим понятиям ничего не соответствует, и они лишь имена для единичных предметов, наше познание сотканы из конкретных индивидуальных ощущений и идей, И феноменализм, по которому человеческому познанию доступны лишь явления, как цвет, вкус, звук и тому подобное, а сущность непознаваема. Он отрывает явление от сущности. Это два гнасиологических устоя, на которых держится и развивается проект новой апологетики Беркли. И все-таки, несмотря на то, что номинализм и феноменализм у Беркли исполняют откровенно апологетическую роль, в его философской системе они приводят к очень важным последствиям в плане философии физики. Упомянутые последствия имеют удивительно современный характер. Речь идет прежде всего о заново открытых и вновь введенных в обиход понятиях, применявшихся во время дискуссии по современной физике Эрнстом Махом, Генрихом Герцем и позднее некоторыми философами и физиками, в разное время испытавшими влияние Маха. Бертран Рассел, Филипп Франк, Рихард фон Мюзис, Морец Шлик, Вернер Гейзенберг и другие. Карл Р. Поппер в очерке о заглавленном «Заметка о Беркли как предшественники Маха и Эйнштейна» 1953 восхищается работами Беркли, хотя в принципе с ним не согласен. Поппер не может согласиться с Беркли и его инструментализмом. Как реалист он видит в научных теориях не только инструменты для предположения, но также правдивые, поясняющие описания реальности, даже если и недостоверные. В аналитике или рассуждении, адресованном неверующему математику, и философских заметках Беркли пишет, «Исчисление флюксии Ньютона бесполезно, нельзя дискутировать о вещах, о которых мы не имеем ни малейшего представления, следовательно, нельзя дискутировать о дифференциальном исчислении и об исчислении бесконечно малых величин». Заметки о математике, разбросанные по разным сочинениям Беркли, появляются постоянно. Исключительно философии и физике Беркли посвятил свой трактат о движении. Еще раз подтверждая один из основных принципов своей теории познания, Беркли пишет, «Это недостойно философа произносить слова, которые ничего не означают». Абсолютное пространство и абсолютное время Ньютона не обладают смыслом, и поэтому им не место в серьезной физической теории. Что касается абсолютного пространства, этого призрака, преследующего философов, механистов и геометров, то недостаточно отметить, что его существование не было ни доказано с помощью рассуждений, ни воспринято с помощью органов чувств. А для цели механистической философии довольно заменить абсолютное пространство на относительное, определенное по участкам неба с постоянными звездами, тоже и об абсолютном движении. Тело можно считать движущимся при определенном условии. Требуется, чтобы оно изменило свое положение или расстояние относительно какого-либо другого тела, поскольку невозможно различать или измерить какое-либо движение без помощи ощущаемых предметов. Все, что до сих пор было сказано об абсолютном пространстве и абсолютном движении, имеет силу также по отношению к понятиям тяготения и силы. Если мы говорим, что тяготение является существенным качеством, неотделимым от природы тел, то мы всего лишь произносим лишенное смысла слова. То, что мы видим, совсем не тяготение, как составная часть сущности тел, но тела, движущиеся относительно других тел. Не можем мы говорить и о силе, как действительной причине движения. Кто видел когда-нибудь эту действительную причину? И зачем заново вводить в физическую теорию скрытые качества? Реальные действующие причины движения тел никоим образом не относятся к области механики или экспериментальной науки, и даже не могут пролить хоть немного света на эти явления. Размышления Беркли и его концепцию комментирует Поппер. Они не могут пролить свет, потому что говорить об истинной и реальной природе, о внутренних качествах или о реальной сущности тел означает пустопорожнюю болтовню. Нет ничего физического, что было бы помещено за физическими телами, никакой скрытой физической реальности. Все представляет собой поверхность, физические тела сводятся к их свойствам, их реальностью является способ, каким они сочетаются между собой. Разумеется, Беркли отнюдь не отрицал факта, что механика Ньютона приводит к корректным результатам и что она в состоянии делать точные предположения. Он отрицает тот факт, что теория Ньютона годится для исследования природы или сущности тел. В действительности, объясняет Беркли, необходимо различать между собой математические гипотезы, задуманные как инструменты для объяснения предположения и теории, предусматривающие исследование природы тел. По мнению Беркли, теория Ньютона представляет собой просто совокупность математических гипотез для развития исследований. Все, что утверждается относительно присущих телам сил, как сил притяжения, так и отталкивания, должно рассматриваться только как математическая гипотеза, а не как нечто, реально существующее в природе. От механики Ньютона требуется возможность вывести из предпосылок заключения, которые бы могли спасти или хотя бы принять во внимание феномены. Беркли утверждает, что этого было бы достаточно, даже если теория Ньютона не в состоянии описать истинную действительность мира. Действительно, в предисловии ко второму изданию 1703 «Начал Ньютона» Эркотес интерпретирует ньютоновскую теорию с точки зрения сущности. Всякая частица материи обладает силой тяжести, которая предположительно является сущностной внутренней силой или способностью притягивать другие частицы материи. Равным образом инерция, вероятно, заключается в естественной внутренней и сущностной предрасположенности тел продолжать движение. Интересная аргументация той же теории Поппера. Ввиду того, что как сила тяжести, так и инерция, присущи всякой частице материи, то как одна, так и другая будут пропорциональны количеству материи тела, а поэтому пропорциональны друг другу. Отсюда закон пропорциональности инерционной и гравитационной массы. А поскольку тяготение исходит от каждой частицы, мы получаем закон – что притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния. Иными словами, ньютоновские законы движения просто описывают на математическом языке состояние вещей, обусловленное внутренними, сущностными свойствами материи. И все же именно против подобных сущностных интерпретаций теории Ньютона, для которого эта теория оказалась последней окончательной, не нуждающейся в последующих объяснениях, исправлениях и исключениях, Беркли – прибережет свои лучшие доводы и самые эффективные возражения. Большая историческая заслуга Беркли состоит в том, что он осудил применение в науке объяснений с точки зрения сущности – К. Р. Поппер. Критические выступления Беркли против Ньютона удивительно похожи на философию физики, которую в течение нескольких лет преподавал Эрнст Мах, убежденные в ее новизне и революционном характере. Самое поразительное заключается в том, что Беркли и Мах, оба большие почитатели Ньютона, критикуют понятие абсолютного времени, абсолютного пространства и абсолютного движения, пользуясь очень сходными критериями. Критические выступления как Маха, так и Беркли завершаются призывом не принимать во внимание аргументов в поддержку абсолютного пространства Ньютона таких как маятник Фуко, круговращение ведра с водой, воздействие центробежных сил на форму Земли, поскольку все эти виды движения относительны в системе неподвижных звезд. К. Р. Поппер Эту теоретическую близость Беркли и Маха заметил Ленин, как видно из текста его книги «Материализм и империокритицизм» 1908. Вот его синтез философского учения Беркли – Будем считать внешний мир, природу комбинации ощущений, вызываемых в нашем уме божеством. Признайте это, откажитесь искать вне сознания, вне человека основы этих ощущений. И я признаю в рамках своей идеалистической теории познания все естество знания, все значение и достоверность его выводов. Мне нужна именно эта рамка и только эта рамка для моих выводов в пользу мира и религии. Говоря об отношении махистов к естественным наукам, он замечает, что учение Беркли хорошо выражает сущность идеалистической философии и ее общественное значение. В конечном итоге, по мнению Ленина, новейшие махисты не привели против материалистов ни одного, буквально ни единого довода, которого бы не было у епископа Беркли. Глава 11. Дэвид Юм и иррационалистический эпилог эмпиризма. 1. Жизнь и сочинение Юма Дэвид Юм поднял эмпиризм до уровня, как говорится, геркулесовых столбов, исчерпав все возможности его развития. Освободившись от онтологических предпосылок, занимавших важное место у Гоббса, от заметного влияния картезианства и рационализма у Локка, От поглощавших мысли Беркли религиозно-апологетических интересов и почти всех остаточных принципов метафизической традиции юмовский эмпиризм отнимает у философии ее специфическое содержание. От скептического способа рассуждения теперь может спасти только неодолимая первобытная сила природы. Юм откровенно говорил, что природа сильнее разума. Человек-философ должен уступать человеку природе. Ты – философ, но по ту сторону философии ты всегда человек. Доведенный до логического предела эмпиризм, в конце концов, придет к отрицанию философии. Дэвид Юм родился в Эденбурге в семье небогатого шотландского дворянина-землевладельца 1711 году. Еще в юности он пристрастился к изучению философии, причем это увлечение было настолько глубоким, что он решительно воспротивился желанию родителей сделать его адвокатом, как отец. Учился будущий ученый в Эденбургском университете. Уже в 1729 году, в 18-летнем возрасте, обладая мощной интуицией, которая по его собственному признанию открыла ему новое поприще мысли, он замыслил новую науку о человеческой природе. Новое поприще мысли имело чрезвычайно пагубное последствие. Молодой человек с таким рвением предался наукам, его занятия были настолько интенсивными, что вызвали серьезное расстройство здоровья. У него начался сильный психический кризис, депрессия, от которой удалось избавиться только после длительного лечения. Вместе с новым поприщем мысли зародилась идея трактата о человеческой природе, первого сочинения Юма. После многочисленных доработок, исправлений и дополнений он стал шедевром его творческого наследия. Над этой книгой ученый до 1734 года работал в Англии, затем с 1734 по 1736 год во Франции в Ля-Флеше, признанном центре изучения картезианства. В 1739 году в Лондоне, наконец, были опубликованы два первых тома трактата о человеческой природе, а в 1740 году третий том, но особого интереса эти книги не вызвали. Однако литературный успех пришел довольно скоро, благодаря очеркам под заглавием «Опыты моральные и политические. Эссе. Два тома 1741-1742 годы», а также изданию в сокращенном и отлично отредактированном виде первого тома «Трактата», прежде неоцененного по достоинству». Юму не удалось войти в академическую среду из-за его демонстративно-атеистических и скептических воззрений. В 1744-1745 годах он безуспешно пытался занять кафедру в Эденбургском университете, а в 1751 году его кандидатура на должность профессора была отвергнута кафедрой логики университета Глазго. Зато в других областях деятельности Юму сопутствовал успех. В 1745 году он был наставником-компаньоном маркиза Анендаля. В 1746 году, став секретарем генерала Сан-Клера, Юм присутствовал в дипломатической миссии в Вене и Турине. С 1763 по 1766 год он работал секретарем английского посла в Париже и завязал дружеские отношения с деятелями французского просвещения Деламбер, Гельвеции, Дидро и другие. В 1766 году Юм вернулся в Англию, пригласив с собой Руссо и предложив ему помощи покровительства. Но вскоре больной Руссо обвинил Юма в организации заговора с целью погубить его. Этот случай вызвал множество пересудов, и вынудил Юма обнародовать собственные доводы и соображения по этому поводу. С 1767 года Юм занимал должность помощника государственного секретаря Выйдя в отставку с солидной пенсией в 1769 году, он поселился у себя на родине в Эденбурге, где и провел в умиротворении последние годы жизни, посвятив себя исключительно занятиям любимыми предметами. Умер Юм в 1776 году. Следует вспомнить, что подвергшийся переработке и сокращению первый том трактата был назван в начале Опыт о человеческом разуме, опубликован в 1748 году. А затем, в 1758 году, после очередной переработки, придавшей произведению изящный литературный стиль, был переименован в Исследование о человеческом разуме. Это название стало окончательным. В 1751 году издается сокращенный третий том трактата под названием «Исследование о принципах нравственности». Сам автор считал эту книгу своим лучшим произведением. В 1752 году были опубликованы политические речи. В 1757 четыре исследования. Одно из этих исследований знаменитая естественная история религии. Уже после смерти ученого вышли его диалоги о естественной религии, написанные в 1751 году, а изданные в 1779. -м. Служа в Эденбургской библиотеке, Юм изучал английскую историю и с 1752 по 1762 писал историю Великобритании. В 1754 году была издана часть по истории Стюартов. Остальные части этого произведения, от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 года, вышли во второй половине 50-х годов, составив 8 увесистых томов. Этот капитальный труд вызвал множество бурных споров, но одновременно прославил имя писателя. Видный историк английской литературы – А.К. Бог оценивает произведение следующим образом. Книга Юма – первая по-настоящему удовлетворительная история Англии. Ее недостатки сейчас ясно видны. Она не базируется на глубоком и внимательном изучении. Средние века представлены в неверном свете. Необъективность при изложении последующих периодов. Объяснить, как опасны для государства мятежные секты и воинствующие группировки, тогда было не менее важно, чем теперь. Однако работа восполнила вакуум и хорошо читалась. Еще в течение целого столетия она оставалась самой читаемой из истории Англии. Такой крупный государственный деятель, как Уинстон Черчилль, говорил, что история Юма была настольной книгой его юности. Хотя для современников Юма трактат оставался практически неизвестным, как уже отмечалось, оригинальность нового поприща мысли очевидна. Второе. Новое поприще философии или наука о человеческой природе. Заглавие трактата о человеческой природе и определение в подзаголовке «Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам» подчеркивают существенные черты нового поприща философии. Юм констатирует тот факт, что на основе наблюдений и экспериментального метода, предсказанного еще Бэконом, Ньютон создал образ физической природы. Теперь остается только применить готовый метод также и к человеческой природе, иными словами, не только к объекту, но и к субъекту. Английские философы-моралисты, среди которых Юм приводит помимо Лока Шефтсбери, Мандевиля, Мандевиля, Батлера, Хатчисона, о которых мы расскажем позднее, за промежуток времени, примерно равный тому, который разделял Фалеса и Сократа, стали переносить науку о человеке на новую экспериментальную почву. Юм теперь уже видит себя Галилеем, или лучше Ньютоном науки о человеческой природе. Итак, наш философ вполне убежден, что наука о человеческой природе – будет еще более важной, чем физика и остальные науки, потому что все эти науки в различной мере зависят от природы человека. Действительно, если бы мы смогли полностью объяснить величие и силу человеческого разума, а не только природу представлений, которыми мы пользуемся, и действий, которые мы выполняем в ходе наших рассуждений, то мы бы сумели добиться огромного прогресса и во всех других областях знания. Вот что пишет по этому вопросу Юм в одном из программных предложений. Единственный способ, с помощью которого мы можем надеяться достичь успеха в наших философских исследованиях, состоит в следующем. Оставим тот тягостный, утомительный метод, которому мы до сих пор следовали, и вместо того, чтобы время от времени занимать пограничные замки или деревни, будем прямо брать приступом столицу или центр этих наук саму человеческую природу. Став, наконец, господами последней, мы сможем надеяться на легкую победу и надо всем остальным. С этой позиции мы сможем распространить свои завоевания на все те науки, которые наиболее близко касаются человеческой жизни, а затем приступим на досуге к более полному ознакомлению и с теми науками, которые являются предметом простой любознательности. Нет сколько-нибудь значительного вопроса, решение которого не входило бы в состав науки о человеке, и ни один такой вопрос не может быть решен с какой-либо достоверностью, пока мы не познакомимся с этой наукой. Итак, задаваясь целью объяснить принципы человеческой природы, мы в действительности предлагаем полную систему наук, построенную на почти совершенно новом основании. Причем это основание единственное, опираясь на которое науки могут стоять достаточно устойчиво. Это чисто любивый проект, но новое поприще философии приготовило, как мы в этом убедимся, и настоящий сценический эффект – Человеческая природа, стиснутая рамками экспериментального метода, постепенно утратит большую часть своей рациональной и духовной специфичности, тогда как преимущественные права приобретут инстинкты, эмоции и чувства. В конце концов, человеческая природа будет низведена почти до уровня животной. Так что завоевание столицы, то есть человеческой природы, как ее понимает Юм, роковым образом приведет не к приобретению, а культуры к проигрышу, утрате обширных территорий, как докажет скептико-иррационалистический исход проекта. Однако посмотрим, как Юм, пользуясь новым экспериментальным методом, осуществляет проверку и новый строй человеческой природы. Третье. Впечатления и идеи. Принцип ассоциации. Содержимое человеческого разума представляет собой только восприятия, которые разделяются на два больших класса, называемых Юмом впечатлениями и идеями. Между первыми и вторыми он устанавливает только два различия. А. Первое различие относится к силе и яркости, с которыми впечатления и идеи появляются в нашем разуме. Б. Второе различие, в противоположность первому, касается порядка и временной последовательности, с которыми они появляются. Различие между впечатлениями и идеями состоит в степени силы и живости, с которой они поражают наш ум и прокладывают свой путь в сознание. Те восприятия, перцепции, которые входят в сознание с наибольшей силой, мы назовем впечатлениями, причем я буду подразумевать под этим именем все наши ощущения, аффекты и эмоции при первом их появлении в душе. Под идеями же я буду подразумевать слабые образы этих впечатлений в мышлении и рассуждении. Последствием стало резкое сокращение разницы между чувствованием и мышлением, просто сведенной к степени интенсивности. Чувствовать значит иметь более яркие, живые восприятия, ощущения, тогда как думать означает иметь более слабые восприятия, идеи. Получается, что всякое восприятие носит двойственный характер. Оно ощущается живым, ярким образом, как впечатление, и обдумывается в более слабой форме, как идея. Относительно второго пункта, Йом подчеркивает, что он представляет собой вопрос максимального значения, поскольку связан с проблемой приоритета одного из двух типов восприятия. Зависит ли идея от впечатления или наоборот? Ответ Юма однозначен. Первоначальным является впечатление, а зависимая от него идея. Вот цитата, разъясняющая эту концепцию. «Чтобы узнать, что из них зависит от другого, я рассматриваю порядок их первого появления, нахожу при помощи постоянного опыта, что простые впечатления всегда предшествуют соответствующим идеям, но никогда не появляются в обратном порядке». Чтобы наделить ребенка идеей красного или оранжевого цвета, сладкого или горького вкуса, я предлагаю ему объекты или другими словами, доставляю ему эти впечатления, а не прибегаю к абсурдной попытке вызвать в нем впечатление, возбуждая идеи. Наши идеи при своем появлении не производят соответствующих им впечатлений. Мы не можем ни воспринять какой-нибудь цвет, ни испытать какое-либо ощущение, просто думая о них. С другой стороны, мы находим, что всякое духовное или телесное впечатление постоянно сопровождается сходной идеей, отличающейся от него только по степени силы и живости. Постоянное соединение наших сходных восприятий – убедительный довод в пользу того, что одни из них являются причинами других, а первичность впечатлений – столь же убедительный довод в пользу того, что причинами наших идей являются наши впечатления, а не наоборот. Значит, отсюда берет начало первый принцип науки о человеческой природе, который в синтезированном виде звучит следующим образом. Все простые идеи происходят прямо или косвенно от соответствующих им впечатлений. Этот принцип, по мнению Юма, снимает в корне вопрос о врожденных идеях, которые вызвал столько споров в прошлом. Идеи могут появиться у нас только после получения впечатлений, поэтому именно последние, и только они, являются первоисточником. Однако необходимо вспомнить еще об одном важном различии. Существуют простые впечатления, например, красный цвет, тепло и тому подобное, и сложные впечатления, например, впечатления от яблока. Простые впечатления поступают к нам непосредственно как таковые, сложные идеи, напротив, могут быть копиями простых впечатлений, но также могут быть и результатом многочисленных комбинаций различными способами, складывающихся в нашем интеллекте. В самом деле, помимо способности памяти, воспроизводящей идеи, мы также обладаем еще и способностью воображения, обладающей свойством разными способами представлять и компоновать представления. По утверждению Юма, это очевидное последствие разделения идей на простые и сложные. Как только воображение воспримет различия между идеями, оно легко сможет произвести их разделение, а потом создать целый ряд последующих комбинаций. Но простые представления имеют тенденцию к объединению друг с другом и скапливанию в нашем разуме не только и не столько сообразно свободной игре фантазии, а скорее в соответствии с более сложной игрой, основанной на некоторых принципах, которые во все времена и повсеместно оказываются сходными по своему смыслу. В отношениях между идеями существует некая сила – Несколько напоминающую ньютоновскую силу тяготения, которая притягивает друг к другу физические тела, даже если они разного характера, выражаемая принципом ассоциации, описанным Юмом в цитируемом отрывке, ставшем поистине классическим. Если бы идеи были совершенно разрозненными, только случай соединял бы их, одни и те же простые идеи не могли бы регулярно соединяться в общие как это обычно бывает, если бы между ними не существовало некоего связующего начала, некоего ассоциирующего качества, с помощью которого одна идея, естественно, вызывает другую. Этот соединяющий идеи принцип не следует рассматривать как нерасторжимую связь, ибо таковой, как уже было сказано, для воображения не существует. Мы не должны также заключать, что без помощи данного принципа ум не может соединить двух идей, ибо нет ничего свободнее указанной способности. Нам следует рассматривать этот принцип только как мягко действующую силу, которая обычно преобладает и является, между прочим, причиной того, что различные языки так сильно соответствуют друг другу. Природа как бы указывает каждому языку те простые идеи, которым больше подобает объединяться в сложные. Таких качеств, из которых возникает эта ассоциация, с помощью которых ум переходит в указанным образом от одной идеи к другой, три, а именно сходство, смежность во времени или пространстве, причина и действие. Мы с легкостью переходим от одной идеи к другой, похожей на нее. Например, портрет заставляет меня вспоминать об изображенном на нем человеке, или же от одного представления к другому, обычно представляющемуся нам связанным с первым во времени или пространстве. Например, представление о школьном классе немедленно вызывает у меня представление о соседних классных комнатах, школьном коридоре или же всего здания школы. Представление о подъеме якоря порождает представление об отплытии корабля. Число примеров может быть бесконечным. Представление о причине немедленно вызывает мысли о следствии и наоборот, как, например, думая об огне, я неизбежно подумаю о выделяющемся дыме или тепле и наоборот. Поэтому Юм заключается. Таковы, следовательно, принципы соединения и сцепления наших простых идей, принципы, заменяющие в воображении ту нерасторжимую связь, которая соединяет эти идеи в памяти». Мы имеем здесь дело с родом притяжения, действия которого окажутся в умственном мире столь же необычными, как в мире природы, и проявятся в первом же столь же многочисленных и разнообразных формах, как и во втором. Действия этого притяжения всегда явны, что же касается его причин, то они по большей части неизвестны и должны быть сведены к первоначальным качествам человеческой природы. Поэтому понятно, насколько ценен второй принцип Юма, являющийся непосредственным следствием первого. Чтобы проверить и доказать убедительность всякой обсуждаемой идеи, необходимо указать соответствующее ей впечатление. С простыми идеями это не вызывает трудностей, поскольку ни одна простая идея не может у нас появиться, если мы прежде не получили соответствующего впечатления. Противоположность простым – сложные идеи порождают трудности в силу многообразия и разнородности их возникновения. Именно на происхождение этих идей нацелено внимание философа. Юм использует общее различение идей, данное Локом, согласно которому они разделяются на «идеи субстанций», «отношения» и «общие идеи», обобщения. Однако Юм в анализе и критике этих групп, представлений, идет гораздо дальше логко. Четвертое. Отрицание общих понятий и номинализм Юма. Чтобы полностью понять точку зрения Юма, следует вспомнить его учение об абстрактных или общих понятиях. Он принимает тезис Беркли – Все общие идеи суть не что иное, как идеи особенные, присоединенные к некоторому термину, который придает им более широкое значение и заставляет их вызывать при случае в памяти другие индивидуальные идеи, сходные с ними. Среди нескольких доводов, приводимых Юмом в поддержку тезиса Беркли, следует выделить два, имеющих особое значение – человеческий интеллект, Как считают сторонники существования общих понятий, способен мысленно различить даже то, что в реальности не является раздельным посредством автономных мысленных действий. Юм с горячностью это опровергает, для него различимым является только то, что отделено. Кроме того, поскольку всякое представление есть копия впечатления, а впечатление может быть только частным, а следовательно определяемым как количественным, так и качественным способом, представления тоже, так как могут быть лишь копиями впечатлений, должны определяться тем же способом. Юмовский принцип, согласно которому идея отличается от впечатления только по степени интенсивности и яркости, по необходимости влечет за собой утверждение, что всякая идея является всего лишь образом, отражением и в качестве такового индивидуальным и частным. Как же тогда можно использовать частную идею в качестве общей, и каким образом простое объединение с помощью одного слова делает это возможным? Смысл ответа Юма таков. Среди постепенно появляющихся идей о вещах мы начинаем замечать определенное сходство, например, между людьми разных рас и различных типов, которое позволяет дать этим понятиям одно и то же название, оставляя в стороне возможные качественные и количественные различия, а также разницу в степени понятий. Таким образом, мы приобретаем привычку, благодаря которой, услышав данное название, имя или слово, мы оживляем в памяти одно из частных понятий, обозначенных нами этим названием или данным словом. Например, услышав слово «мужчина», я представляю себе одного отдельного мужчину. Но так как то же самое слово по нашему предположению – Часто применяется и к другим единичным объектам, во многих отношениях отличным от той идеи, которая непосредственно дана нашему уму, и так как слово это не может оживить идеи всех этих единичных объектов, то оно лишь затрагивает душу и оживляет ту привычку, которую мы приобрели путем рассмотрения этих идей. Последние нереально, не фактически, а лишь в возможности наличны в уме. Мы не рисуем их отчетливо в воображении, а держим наготове, чтобы обозреть любые из них. Что нового содержит эта номиналистическая концепция по сравнению с традиционными взглядами и в особенности по сравнению с концепцией Беркли? Как подчеркивали многие ученые, это осуждение принципа привычки, уже упоминавшегося Юмом в связи с принципом ассоциации и представлений, который в дальнейшем превратится в один из пилястров нового империзма. В этом факте Юм признает одну из самых удивительных особенностей, так же как Гоббс признавал самым удивительным тот факт, что какое-нибудь тело может нести в себе идею о других телах. В действительности затруднение хорошо заметно. Как необычное характеризуется то, что жесткие рамки империзма не позволяют объяснить полностью. Номинализм той эпохи достигает высшей точки, но одновременно с этим и пределов своих возможностей. Совершенство абстракции сводится к законченности, достигаемой привычкой. Сам Юм излагает эту проблему следующим образом. Слово пробуждает единичную идею наряду с определенной привычкой. А эта привычка вызывает любую другую единичную идею, которая может нам понадобиться. Но так как воспроизведение всех идей, к которым может быть приложено имя, в большинстве случаев невозможно, мы сокращаем эту работу с помощью частичного обзора, причем сокращение это вносит лишь незначительные неудобства в наше рассуждение». Одной из наиболее удивительных особенностей рассматриваемого факта является то обстоятельство, что как только ум производит единичную идею, служащую предметом нашего суждения, сопутствующая ей привычка, пробужденная общим или абстрактным именем, легко подсказывает нам другую единичную идею в случае, если наше суждение не согласуется с последней. Так, если мы... Упомянув слово «треугольник», образуем при этом отвечающую ему идеи отдельного равностороннего треугольника и станем затем утверждать, что три угла треугольника равны друг другу, то другие единичные идеи равнобедренного и разностороннего треугольника, которые мы сперва оставили без внимания, немедленно предстанут перед нами и заставят нас заметить ложность этого положения, хотя оно и верно по отношению к идее, которую мы создали. Если ум не всегда, когда нужно, подсказывает подобные идеи, то это происходит от некоторого несовершенства его способностей, несовершенства, которое часто бывает источником ложных суждений и софистики. Но это случается главным образом с такими идеями, которые неясны и сложны. В других же случаях привычка более совершенна, и нам редко приходится впадать в подобные ошибки. Пятое. Отношения между идеями и факты Юм разделяет присущие в человеческом сознании объекты, впечатления и идеи на два рода, которые философ называет А. Отношения между идеями, Б. Факты Простыми отношениями между идеями являются все суждения, ограничивающиеся операциями с содержанием идей и не принимающие во внимание факторы существования реального или потенциального. Речь идет о тех суждениях, которые Кант назовет априорными аналитическими суждениями. Из чистых отношений между идеями состоят арифметика, алгебра и геометрия. После установления значений чисел, например, мы путем простого рационального анализа, а следовательно на основе чистых отношений идей, выводим, что 3 5 равно половине от 30. Таким же образом мы выводим заключение изо всех других суждений этого рода. Если поставлена задача определения треугольника, мы аналогично с помощью простого рационального анализа устанавливаем связи, идей и находим, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов обоих катетов. В исследованиях о человеческом разуме Юм пишет, такого рода суждения могут быть открыты путем одной только деятельности мысли, где бы то ни было во Вселенной. Хотя бы в природе никогда не существовало ни одного круга или треугольника, истины, доказанные Эвклидом, навсегда сохранили бы свою достоверность и очевидность. В данном случае речь идет о суждениях, которые мы главным образом выводим на основе принципа непротиворечия. Было бы противоречивым, например, сказать, что трижды пять не равняется половине от 30, поскольку современное значение чисел уже установлено. Равным образом было бы противоречивым опровергать действенность теоремы о треугольнике, поскольку определение треугольника уже было дано Евклидом. Факты, составляющие второй вид объектов человеческого разума, удостоверяются иным способом. Противоположность всякого факта всегда возможна, потому что она никогда не может заключать в себе противоречия и всегда представляется нашим духом так же легко и ясно, как будто бы она вполне соответствовала действительности. Цитируем особенно красноречивые разъяснения Юма с приведением живописных примеров. Суждение «Солнце завтра не взойдет» так же ясно и так же мало заключает в себе противоречия, как утверждение, что оно взойдет. Поэтому мы напрасно старались бы демонстративно доказать его ложность. Если бы последняя была доказуема демонстративно, суждение заключало бы в себе противоречие и могло бы быть ясно представлено нашим духом. Одним словом, суждения типа «Солнце взойдет завтра» не влекут за собой логической необходимости, то есть не несут в себе невозможности своего противоречия, как это происходит в суждениях, выражающих отношения между идеями как выше приведенный пример. Именно эти типы суждений Кант назовет апостериорными синтетическими суждениями. Значит, возникает проблема исследования природы очевидности, свойственной рассуждениям, относящимся к фактам, когда они недоступны непосредственному восприятию органам чувств. Например, как когда я предвижу, что солнце взойдет завтра, или как когда, увидев дым, я делаю вывод, что поблизости горящий костер или пожар. Ответ Юма выглядит следующим образом. Все заключения о фактах основаны, по-видимому, на отношении причины и действия. Лишь с помощью этого отношения можем мы выходить за пределы свидетельства нашей памяти и чувств. Все устанавливаемые опытом отношения сводятся к причинности. Эту проблему следует хорошо запомнить не только потому, что она является основополагающей для понимания Юма, но и с целью уяснить себе формирование философии Канта, хотя по вопросу значения и ценности отношений, причины и следствия философы пришли к разным решениям. Шестое. Критика понятия причинности или отношения между причиной и действием. Причины и действия отличаются друг от друга как понятия в том смысле, что ни один, даже самый скрупулезный анализ понятия причины не может помочь априори определить действие. Разум не может обнаружить действие предполагаемой причиной даже при внимательном рассмотрении и самом тщательном анализе, поскольку действие полностью отлично от причины, а вследствие этого никак не может быть из нее выведено. Если я ударяю одним бильярдным шаром по-другому, то говорю, что первый стал причиной движения второго, однако движение второго бильярдного шара это совершенно отлично от движения первого Факт, не включенный априори в первый. Давайте предположим, что мы явились в мир неожиданно. В таком случае, увидев бильярдный шар, мы не можем априори знать, что если его подтолкнуть, он вызовет в качестве действия движение другого шара. То же самое можно сказать обо всех подобных случаях. Юм приводит пример Адама, который не смог бы, впервые увидев воду, заключить априори, что в ней можно и утонуть, захлебнувшись. Отношение между причиной и действием не может быть выведено ни интуитивно, ни путем логического доказательства. В том, что в единичном случае одно явление предшествует другому, нет оснований для необходимого заключения, будто предшествующее явление – причина, а последующее – ее действие. Если дело обстоит таким образом, то следует сказать, что основанием всех наших заключений, касающихся отношений, причины и действия, является опыт. Но этот ответ незамедлительно влечет за собой новый вопрос, еще более трудный, что является основанием для самих заключений, которые я увожу из опыта. По опыту я знаю, что хлеб, который я ем, всегда меня насыщал. Но на каком основании я делаю вывод, что он будет меня насыщать так же и в будущем? Из того факта, что я испытал на опыте частое повторение одних вещей, неизменно связанных с определенными другими, как действие, я заключаю, что и другие такие же вещи должны сопровождаться аналогичными действиями. Даже самое частое повторение этого следования явлений друг за другом не дает знания той скрытой силы, с помощью которой один объект вызывает другой. Почему я делаю эти заключения и сверх того считаю их необходимыми? Чтобы решить проблему, пересмотрим термины. В причинно-следственной связи присутствуют два существенных элемента. А. Смежность и последовательность. Б. Необходимая связь. Смежность и последовательность известны по опыту, в противоположность им необходимая связь не проверяется опытом, в том смысле, что она не есть впечатление, но именно выводится как заключение. Юм объясняет, что мы выводим заключение, поскольку проверили на опыте постоянную связь, а у людей существует склонность делать заключение на основании наблюдавшихся в прошлом действий известных объектов и экстраполировать выводы на подобные же действия этих объектов в будущем. Это привычка устанавливать регулярный характер смежности и последовательности, так что кажется естественным, зная причину ожидать действия. Принцип, на основе которого из простой последовательности «хок-пост-хок» – это после этого, мы выводим необходимую связь «хок-проптер-хок» – это вследствие этого. Этот навык или привычка. Юм писал. Принцип этот есть привычка или навык, ибо каждый раз, как повторение какого-либо поступка или действия порождает склонность к возобновлению этого самого поступка или действия без влияния какого-либо рассуждения или мыслительного процесса, мы всегда говорим, что эта склонность есть действие привычки. Употребляя это слово, мы не претендуем на указание последней причины такой склонности – Мы только отмечаем известный принцип человеческой природы, всеми признаваемый и хорошо всем знакомый по своим действиям. Быть может, мы не в состоянии вести свои исследования еще дальше или же претендовать на указание причины этой причины, но должны удовлетворяться привычкой как самым последним принципом всех наших заключений из опыта, какой мы только можем указать. Юм в заключении добавляет, что именно привычка позволяет нам исходить из опыта, ибо в ней – последнее основание всех наших заключений, касающихся будущего. Однако следует понять еще один важный момент. Как немогущественна сила привычки, она не может превратить наше субъективное ожидание известного порядка или последовательности событий в непререкаемую достоверность подлинного знания. Источником уверенности является не теоретическое знание, а а вера, которая одна только и отличает наши суждения от вымыслов воображения. Именно вера помогает установить необходимую связь и вселяет в нас убеждение в том, что заявлением, называемым нами причиной, должно следовать то, что называется действием, и наоборот. Значит, по юму ключ к разрешению проблемы находится в вере, являющейся чувством. Поэтому основание причинности из рационально-онтологического становится эмоционально-иррациональным, то есть из сферы объективного переносится в область субъективного. Цитата из «Исследования о человеческом уме» одна из самых известных объясняет это решение. Какое же заключение можем мы вывести из всего этого? Очень простое хотя, признаться, весьма отличной от обычных философских теорий. Всякая вера в факты или реальное существование основана исключительно на каком-нибудь объекте, на личном памяти или восприятии, и на привычном соединении его с каким-нибудь другим объектом. Или, другими словами, если мы заметили, что во многих случаях два ряда объектов – огонь и тепло, снег и холод – всегда были соединены друг с другом, если огонь или снег снова воспринимаются чувствами, дух наш в силу привычки ожидает тепла или холода и верит, что то или другое из этих качеств действительно существует и проявится, если мы приблизимся к объекту. Подобная вера есть необходимый результат, возникающий, как только дух поставлен в указанные условия. При таких обстоятельствах эта операция нашего духа так же неизбежна, как испытание аффекта любви, когда нам делают добро, или ненависти, когда нам наносят оскорбления. Все эти операции духа – род природных инстинктов, которые не могут быть не вызваны, не предотвращены рассуждением или вообще каким-либо процессом мышления или рассудка. Именно этот природный естественный инстинкт окажется последним берегом юмовского эмпиризма. Седьмое. Критика идей материальной и духовной субстанции и существования тел и «я» как объекта чистой, нетеоретической веры. Аналогичной критике Юм подвергает классическую концепцию субстанции, первое, как относительно телесных объектов, второе, так и относительно духовного субъекта. Первое. Согласно Юму, все, что мы воспринимаем в реальности, воплощено в ряде впечатлений идей. По причине постоянства, с которым эти пучки восприятия нам представляются, мы придумываем существование принципа, составляющего основание связи между восприятиями. Например, мы считаем, что пучок восприятий, который мы назовем «яблоком», опирается на принцип связи, обеспечивающий сплоченность впечатлений и их постоянное пребывание вместе. Но этот принцип есть не впечатление, а только наш способ придумывать вещи, которые мы считаем существующими вне нас. А то, что нельзя снова привести к впечатлению, как нам известно, лишено объективной убедительности. Вот как Юм в трактате критикует традиционное различие между субстанциями и явлениями, а также приспосабливает психологический механизм к целям самого различения, искусно пользуясь схемой, с помощью которой пытается объяснить принцип причинности. Мы не можем не рассматривать цвета, звуки, вкусы, фигуры и другие качества тел как нечто, не обладающее раздельным бытием, но требующее субстрата, которому бы они принадлежали и который бы служил их поддержкой и опорой. И действительно, так как мы никогда не замечаем ни одного ощутимого качества, которому в силу вышеуказанных причин мы не примышляли бы субстанции, то та же привычка заставляет нас заключать о зависимости каждого качества от некой субстанции. Привычка воображать эту зависимость производит то же действие, какое произвела бы привычка ее наблюдать. Второе. Аналогичную критику Юм направляет против существования духовной субстанции, в особенности против понятия «я» в смысле реальности, обладающей непрерывным существованием и самосознанием, а также являющейся простой и тождественной самой себе. По этому поводу Юм пишет. К несчастью, все эти положительные утверждения противоположны тому самому опыту, который приводится в качестве их доказательства, и у нас нет идеи нашего «я», которая получалась бы выше объясненным путем. Ибо от какого впечатления могла бы получаться эта идея? Невозможно ответить на указанный вопрос, не впадая в явные противоречия и нелепости, а между... Тем этот вопрос, который необходимо должен быть решен, если мы хотим, чтобы идея «я» считалась ясной и понятной. Какое-нибудь единичное впечатление должно давать начало каждой реальной идее. Но «я» или личность есть не какое-нибудь единичное впечатление, а то, к которому по предположению относятся многие наши впечатления или идеи. Если идеи нашего «я» – порождается некоторым впечатлением, то оно должно оставаться неизменно тождественным в течение всей нашей жизни, поскольку предполагается, что наше «я» таковым именно и остается. Но нет такого впечатления, которое было бы постоянным и неизменным. Страдания и наслаждения, печаль и радость, страсти и ощущения сменяют друг друга и никогда не существуют все одновременно. Итак, идея нашего «я» не может происходить ни от этих, ни от каких-либо других впечатлений, а следовательно, такой идеи совсем нет. Резкие выводы делает Юма относительно духовных субстанций и по поводу объектов. Поскольку предметы представляют собой коллекции впечатлений, аналогичным образом и мы являемся ничем иным, как сплетениями впечатлений и идей. Вот знаменитый отрывок из трактата, в котором Юм выражает свою точку зрения на эту проблему. «Но оставляя в стороне подобного рода метафизиков, я решаюсь утверждать относительно остальных людей, что они – суть не что иное, как связка или пучок различных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении». Наши глаза не могут повернуться в глазницах без того, чтобы не изменились наши восприятия. Наша мысль еще более изменчива, чем зрение, а все остальные наши чувства и способности вносят свою долю в эти изменения, и нет такой душевной силы, которая оставалась бы неизменно тождественной, разве только на одно мгновение». Дух – нечто вроде театра, в котором выступают друг за другом различные восприятия. Они проходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно разнообразных положениях и сочетаниях. Собственно говоря, в духе нет простоты в любой данный момент и нет тождества в различные моменты, как бы велика ни была наша естественная склонность воображать подобную простоту и подобное тождество. Сравнение с театром не должно вводить нас в заблуждение. Дух состоит из одних только восприятий, следующих друг за другом, и у нас нет ни малейшего представления о том месте, в котором разыгрываются эти сцены, и о том материале, из которого этот театр сделан. К какому заключению мы теперь должны прийти, если предмет есть лишь пучок впечатлений, и даже я тоже пучок впечатлений, но как их различить между собой? Как тогда можно говорить об объектах и субъектах? Теперь уже ответ Юма очевиден. Первое. Существование вещей вне нас является объектом не познания а веры. И аналогичным образом... Второе. Тождество «я» также объект веры. Первое. Философия учит нас тому, что любое впечатление, восприятие, следовательно, оно субъективно. Действительно, из впечатления нельзя сделать вывод о существовании предмета, являющегося причиной самого впечатления, потому что принцип причинности не имеет теоретической убедительности, как уже говорилось выше. Наша вера в непрерывное и независимое существование предметов есть плод воображения, которое, привыкнув к определенному порядку идей, стихийно продолжает привычный порядок. В частности, поскольку в наших впечатлениях заметна определенная однородность и связанность, воображение склонность читать подобную связанность и единообразие всеобщим и полным, предполагая, что именно существование тел может быть тому причиной.